Из кинотеатра я вышел уже в начале 12-го. А поскольку ночь выдалась дивная, если не считать холодного ветра сальп, решил вернуться в отель кружным маршрутом, минуя продуваемые со всех сторон крепостные валы. Зашагал по узким грязным улочкам. Рюдо сад Рюдо бен На тротуарах стояли мусорные контейнеры. Тут же гадили собаки, писали дети в сточные канавы. Вдоль домов выдвигалось белое пятно, которое я поначалу принял за кошку. Потом оно замерло, а когда я приблизился, исчезло за мусорным контейнером. Изумленный я остановился, гадая, что будет дальше. Тротуар был исчерчен желтыми тигровыми полосками света, проникавшего сквозь щели ставин, и из-за контейнера вскоре появился красавчик поднял сморщенную мордочку и уставился на меня черными невыразительными глазками. Должно быть, решил он, что я собираюсь взять его на руки, а потому оскалился, как бы предупреждая, что прикасаться к нему не следует. «Красавчик, что ты тут делаешь?» Он ответил знакомым мне ворчанием, ожидая продолжения. Может быть, он проявлял осторожность, выяснив, что мне знаком его кличка, я определил по моей одежде, что я тот самый, кому не понравилось его ворчание в ресторане, где обедала женщина в оранжевом шарфе. Внезапно он повернул голову в сторону дома на крепостных валах, неужто услышал зовущий его женский голос? Вопросительно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, слышал ли я тоже этот голос? А поскольку я не двинулся с места, счёл, что он в безопасности, после чего продолжил свой путь, видимо, точно зная, куда идёт. И я последовал за ним, соблюдая дистанцию.